Глава 35. Политические соглашения. В первом и втором избирательном округе Чикаго того времени эти округа включали центральную часть города вместе с साउथ Кларк-стрит, набережной речной дамбой и тому подобное, имелись два человека: Майкл Тирнан по прозвищу Улыбчивый Майк и Патрик Керриган по прозвищу Изумрудный Пэт. которые по живописности характера и убожеству окружающей их обстановки не имели соперников в городе, а возможно и во всей стране. Улыбчивый Майк Тирнан, гордый владелец сразу четырёх самых крупных и грязных салунов в этом районе, был человеком внушительного склада, более 6 футов ростом и с пропорционально широкими плечами, с бычьей шеей и массивной головой. под углом, похожий на пулю, с мощными волосатыми руками и огромными ступнями. На своем веку он занимался разными вещами, от рытья канав до заседания в городском совете от своего любимого округа, где он регулярно продавал свой голос с той или иной целью. Но в настоящее время его наибольшая радость состояла в том, чтобы сидеть у палисандрового стола за массивной перильной решеткой из красного дерева в задней комнате его главного трактира с меблированными комнатами на Кларк-стрит под названием «Серебряная луна». Здесь он подсчитывал прибыль от своих предприятий — салунов и салунов. и горных домов и борделей, которыми управлял при молчаливом попустительстве нынешней администрации, а также выслушивал просьбы и требования своих жильцов и подручных. Мистер Керриган, единственный соперник мистера Тирнана, в этой юдоле убожества и порока, был человеком несколько иного рода. Это был невысокий, довольно щеголеватый мужчина с худощавым и немного измождённым лицом, со впалыми щеками, но пружинистым телом, большими жёсткими усами, волной угольно-чёрных волос, гладко зачёсанных на одну сторону, и добродушными, но проницательными тёмно-карими глазами. Он являл собой довольно живописную фигуру, в некотором смысле приятную для взора, хотя впечатлении немного портили большие уши. оттопыренные на манер летучие мыши и уклончивые взгляды. В финансовом отношении он был прозорливее мистера Тирнана и богаче него, хотя ему было не более 35 лет, в то время как Тирнану исполнилось 45 лет. как и мистер Тирнан в первом избирательном округе. Мистер Керриган был влиятельным политиканом во втором округе и контролировал чрезвычайно полезную и опасную часть колеблющихся избирателей. Его заведения обслуживали наибольшее количество людей с неустойчивыми политическими взглядами: портовых грузчиков, железнодорожных рабочих, стевидоров, Бродяг и бомжей, бандитов, воров, сотеньёров, осведомителей, карточных шулеров, частных сыщиков и так далее. Он был очень че славин и считал себя красавцем, неотразимым для женщин. Несмотря на степенную молодую жену с двумя детьми, он всё равно имел любовниц, которых менял год от года и не брезговал кратковременными связями. Его наряды были достойны внимания, но он гордился тем, что не носил ювелирные украшения, не считая огромного изумруда стоимостью 14 тысяч долларов, который он в особых случаях носил как запонку для галстука, и изумление перед которым, охватывавшее Дирбурн-стрит и городской совет, завоевало ему прозвище «Изумрудный пэт». Сначала он искренне радовался этому, как и золотой медали с алмазами полученной от чикагской пивоварни за продажу наибольшего количества барлея и пива чем в любом другом городском салоне но в последнее время когда в газетах появились юмористические статьи о нём и о мистере тирнени обыгрывавшие их своеобразное богатство и внешность он охладел к своему прозвищу Эти двое мужчин имели непосредственное отношение к текущей политической ситуации, и как выяснилось, они оказались слабым звеном в предвыборной кампании Каупервуда и Маккенти. Для начала стоит упомянуть, что будучи друзьями и соседями, Тирнан и Керриган совместно работали в бизнесе и политике, иногда объединяя свои активы и оказывая друг другу разные услуги. поскольку их предприятия относились к разряду низменных удовольствий для низших слоёв общества они нуждались в совете и утешении ни сравнивну уступая макенте в понимании хитросплетений политической жизни города они всё же добились определённого процветания и теперь завидовали ему и его высокому положению Эта зависть укрепилась после того, как у них на глазах он поднялся ещё выше, благодаря союзу с Кауперводом, и стал проводником его воли во многих отношениях, взымаем взду за порядок с полицейского управления и собирая щедрые ежегодные пожертвования с производителей, пользовавшихся благосклонностью у городских департаментов газоснабжения, водоснабжения и канализации. Маккенти, прирождённый махинатор в этом отношении, прекрасно знал, где можно было изыскать политические средства в частную нужду, и без промедления требовал их. Как умелый политик, он всегда поступал по справедливости с Стирненом и Керриганом, но они не входили в его внутренний круг хитроумных заговоров и дележа прибылей. Когда он находился в центре города по тому или иному делу, то приходил в их заведения, чтобы обменяться рукопожатием, осведомиться о состоянии дел и поинтересоваться, не нуждаются ли они в каких-то услугах. Но он никогда не опускался до того, чтобы лично просить их об услуге или обещать какое-либо вознаграждение. Это было делом Доулинга и других его подчинённых. вполне естественно что такие сильные свои древные и энергичные натуры как тирдан и керриган не находившие полноценного выхода своим растущим способностям интересовались любой возможностью упрочить своё положение и благополучие их избирательные округа в большей степени чем любые другие обладали так называемой избирательной ёмкостью, в том смысле, что количество настоящих законных избирателей было невелико, зато возможности для колонизации, повторного голосования и вброса избирательных бюллетеней были поистине огромными. В сомнительной кампании по выборам мэра только первый и второй округ в сочетании с частью третьего могли зарегистрировать достаточное количество незаконных бюллетеней при необходимости даже после завершения голосования чтобы полностью изменить картину выборов в части распределения административных должностей перед прошлыми выборами Комитет демократической партии направил Тирнану и Керригану крупные суммы денег, которыми они могли распоряжаться по своему усмотрению. Они просто направляли грубую оценку необходимых средств и неизменно получали немного больше, чем просили. После выборов никто не предлагал им отчитаться о том, как были потрачены деньги. Тёрнан получил от 15 до 18 тысяч долларов, а Керриган от 20 до 25 тысяч, так как его округ имел ключевое значение в таких обстоятельствах. В последнее время Маккенти начал сознавать, что вскоре этим двум джентльменам нужно будет уделять больше внимания, поскольку они стали более или менее влиятельными. Но каким образом Их личная репутация, не говоря уже о репутации их округов и методов, которыми они пользовались, никак не способствовали общественному доверию. Между тем, из-за стремительного развития города, роста их собственных деловых предприятий и объёмов фальсификаций на выборах, которые от них требовался, они становились всё более настойчивыми и беспокоенными. Вопрос о том, почему они не могут выставить свои кандидатуры на более высокие должности, звучал все чаще. Тирнан бы с удовольствием выставил себя на должность шерифа или городского казначея. Он не сомневался в своих выдающихся способностях. Кериган на последнем съезде городской демократической партии в частном порядке указал Доулингу на желательность своего выдвижения на должность уполномоченного по делам дорожного строительства и канализации, которую он жаждал занять в виду известных коммерческих привилегий. Но в том году из-за необходимости выдвинуть безупречного кандидата, чтобы нанести поражение сильной республиканской оппозиции, подобная номинация была невозможна. В результате Тирнан и Керриган, размышлявшие о своих былых и будущих заслугах, испытывали сильное недовольство. Им не хватало умственных способностей, чтобы понять, насколько опасными, исключая определённые виды деятельности, они были для своей партии. После совещания с Хендом, Гилган, совершивший вояж по городу с обещанием готовых денег на устах, смог пробудить значительный энтузиазм в пользу республиканских позиций. В избирательных округах и участках, где преобладали так называемые приличные люди, подстрекаемые волной нравоучительных публикаций в газетах казалось вполне вероятным что респектабельные избиратели на этот раз почти единогласно будут голосовать против каупервуда в бедных округах дела обстояли не так просто Разумеется, при достаточном количестве наличностей можно было найти закалённых в лебустеров, способных устроить резню среди своих братьев, но результат оставался неопределённым. Проведав от нескольких собеседников о расстроенных чувствах Керригана и Тирнана, и несмотря на принадлежность к республиканской партии, считая себя человеком гораздо более близким к ним по духу и положению нежели Маккенти или Доулинг гилган решил посетить эту алчную пару и посмотреть можно ли будет отвратить их интерес от нынешнего центра власти после некоторого размышления он сначала обратился к изумрудному поэту керригану которого он знал лично но с которым не имел никаких дел в политическом смысле и встретился с ним в его баре Импориум на Дирборн-стрит этот салон неотъемлемая принадлежность политической жизни Чикаго того времени был просторным заведением имевшим среди других изумительных барных приспособлений круглую стойку из вишнёвого дерева диаметром 12 футов блеставшую как маленькая гора из прозрачных и цветных бокалов бутылок этикеток и зеркал Пол был выложен мелкой тёмно-красной и зелёной плиткой. На потолочной росписи розоватые ноги красотки парили среди просвечивающих облаков. Стены были обшиты чередующимися панелями вишнёвого и коричневого цвета с палисандровыми перегородками. Когда мистера Керригана не отвлекали на сущные дела, Его обычно можно было найти здесь, беседующим с друзьями и наблюдающим за чудесами своей алкогольной торговли, которая была весьма обширной. В день визита мистера Гилгана он выглядел блистательно в тёмно-коричневом костюме в тонкую красную полоску, туфлях из кордовской краснодублённой кожи. бордовым галстуке с украшением в виде знаменитого изумруда и широкополой соломенной шляпе нового фасонного плетения его талию вместо жилета облегал шёлковый кушак экстравагантная принадлежность одежды того времени Его вид составлял интересный контраст с мистером Гилганом, который явился на встречу потным, раскрасневшимся и разгорячённым в тонком твидовом костюме кремового цвета, с соломенной шляпе и жёлтых ботинках. Как поживаете, Кэриган? Добродушно осведомился он, так как между ними не было политической враждебности. Как дела в первом округе и как идёт торговля? Я вижу, вы ещё не заложили свой изумруд. Ну, в этом нет надобности. Торговля идёт нормально, как и дела в первом округе. Какими судьбами вы оказались здесь, мистер Гилган? поинтересовался Керриган, сердечно протянув руку. Я хотел бы побеседовать с вами. У вас есть свободное время? Вместо ответа Керриган возглавил путь в заднюю комнату. До него уже дошли слухи о сильной республиканской оппозиции на предстоящих выборах. Мистер Гилган опустился на стул. Конечно, я пришёл к вам из-за грядущих осенних событий, с улыбкой начал он. Предполагается, что мы с вами находимся по разные стороны забора. Как правило, так оно и бывает, но мне интересно, стоит ли повторяться на этот раз? Мистер Керриган, чрезвычайно проницательный, несмотря на внешнюю простоту, окинул его дружелюбным взглядом. "Каков ваш план?" спросил он. "Я всегда открыт для хороших идей". "Ну что ж, дело обстоит так", произнёс мистер Гилган, ощущая растущую уверенность. "У вас есть замечательный большой округ, который вы носите в своём жилетном кармане. Как мы оба знаем, то же самое можно сказать и о Тирнене. Нам также известно, что если бы не ваши совместные усилия, то город не всегда выбирал бы мэра из демократов. Когда я убедился, что вы и Тирнн не получаете столько, сколько могли бы получать за ваши труды, у меня появилась идея. Мистер Керриган был слишком осторожным для комментариев на данном этапе, хотя мистер Гилган сделал небольшую паузу. Итак, у меня есть план. Вы можете принять или отвергнуть его по вашему желанию, и мы так или иначе не останемся в обиде друг на друга. Я думаю, что этой осенью республиканцы собираются одержать победу. Маккенти там или не Маккенти, и будут ли первые три округа вместе с нами или нет? Как угодно. Дело вашего большого босса, он имел в виду Маккенти. Вместе с субъектом, чей офис находится на Норт Кларк Стрит. Иногда мистер Гилган позволял себе небольшую загадочность. Сейчас у всех на слуху. Вы знаете, что о них пишут в газетах? Как мне стало известно, в игру вступают деньги из высоких финансовых кругов, которые гроша Ломонового не дадут за этого строителя городских железных дорог. Судя по всему, Dirborn Street и LaSalle Street объединились против него. Не знаю почему, но это так. Возможно, вы знаете лучше меня. В общем, так обстоят нынешние дела. Добавьте к этому то обстоятельство, что восемь округов всегда голосовали за республиканцев, а еще в десяти у нас есть неплохие шансы на боевую победу, и вы начнете понимать, к чему я клоню. Ладно, вычтем эти десять округов и поставим только на восемь, которые однозначно останутся за нами. Остается двадцать три округа, где мы всегда уступали демократам. Но если нам удастся собрать голоса в 13 из них, то вместе с восемью, о которых я говорил, мы получим большинство в городском совете, и тогда, он щёлкнул пальцами. Тогда прощай, Маккенти, Каупервуд и все остальные. Больше никаких концессий, никаких контрактов на укладку мостовых, никаких газовых сделок. во всяком случае на 2 года, а возможно и дольше. Если мы выиграем, то получим все должности и жирные куски. Тут мистер Гилган сделал паузу и с дружелюбным вызовом посмотрел на Керригана. Я только что объехал весь город, продолжал он. Я был в каждом районе и округе, поэтому неплохо представляю, о чём говорю. На этот раз у меня есть люди и деньги, чтобы дать бой по всему фронту. Этой осенью мы победим, я и крупные боссы с Лос-Аль-Стрит. Победят республиканцы, демократы, прогибиционисты и все остальные, кто пойдет за нами. Вы меня понимаете? Мы собираемся устроить величайшую политическую схватку, какую видел Чикаго. Пока я не называю никаких имен, но придет время, и вы сами увидите. Итак, мне кое-что нужно от вас, и я не буду играть словами или ходить вокруг да около. Вы с Тирненом объединитесь со мной и Эдстромом, чтобы забрать город и править там следующие два года. Если вы это сделаете, то мы победим спустя рукава. Это будет честная сделка с равными долями во всем. Полиция, газ, водоснабжение, дорожное строительство, уличные трамваи и все остальное. Либо мы все поделим заранее и запишем черным по белому. Я знаю, что вы с Тирнаном работаете вместе, иначе не стал бы говорить об этом. У Эдстрома есть шведы по всему городу, и он готов собрать 20 тысяч голосов этой осенью. остаётся унгерех с его немцами один из нас впоследствии может договориться с ним и дать ему почти любую должность какую он захочет если мы победим на этот раз то сможем удерживать город от 6 до 8 лет а возможно и потом впрочем нет смысла заглядывать так далеко в будущее так или иначе мы получим большинство в совете и мэр будет на нашей стороне Если, сухо заметил мистер Келлиган. Если, торжественно отозвался мистер Гилган. Вы совершенно правы. Здесь остаётся большое если. Я признаю это, но если эти два округа, ваш и Тирнена, по какой-то причине проголосуют за республиканцев, это будет равнозначно любым четырём или пяти из других округов. Ваша правда, сказал мистер Керриган. Если они проголосуют за республиканцев, но это невозможно. Чего вы от меня хотите в конце концов? Чтобы меня лишили места в совете и выгнали из демократической партии? Что за игру вы затеваете? Вы не считаете меня сельским дурачком, не так ли? Мне жаль любого, кто осмелится так думать об изумрудном Пете, медоточивым тоном произнёс мистер Гилган. Я бы никогда не посмел. Но никто не предлагает вам лишиться места в совете и подвергаться изгнанию из демократической партии. Но что мешает вам избраться самому и избавиться от остальных? Он едва не сказал: "Зарезать остальных". Мистер Керриган улыбнулся. Несмотря на всё своё прежнее недовольство положением дел в Чикаго, он не думал, что разговор с мистером Гилганом может дойти до этого. Идея была интересной. Ему уже приходилось резать людей. Время от времени возникала необходимость погубить карьеру того или иного кандидата. Если демократической партии этой осенью угрожает поражение, и если Гилган был искренним в своём желании разделять и властвовать, это может оказаться не так уж и плохо. Каупер, Вотмакенти и Доулинг не выказывали особой благосклонности к нему. Если они проиграют при его содействии, а он сохранит свою власть, им придётся договариваться с ним на равных условиях. Он так или иначе ничего не теряет. Почему бы не зарезать их кандидатов? По крайней мере, об этом стоило подумать. Всё это замечательно, сухо сказал он, покончив с размышлениями. Но откуда мне знать, что вы не надуете меня и не откажетесь выполнять свою часть сделки? Мистер Гилган раздражённо заёрзал от такого предположения. Дэв Моррис обратился ко мне за помощью 4 года назад. И что я получил взамен? Керриган говорил о человеке, которому он помог стать секретарём окружной избирательной комиссии, и который отказал ему, когда он попросил поспособствовать его назначению на должность уполномоченного по дорожному строительству в качестве взаимной услуги. С тех пор Морис Се стал видным политиком. Так легко говорить, желчно ответил Гилган. Но в моём случае это неправда. Спросите любого в моём округе, спросите людей, которые знают меня. Я готов чёрным по белому записать свои обязательства, если вы сделаете то же самое. Если потом я не сдержу своё слово, можете разоблачить меня. Я познакомлю вас с людьми, которые поддерживают меня. Я покажу вам деньги. На этот раз я могу показать товар лицом. В конце концов, что вы теряете? Маккенти и остальные не смогут наехать на вас, если вы подрежете их кандидатов. Они не смогут этого доказать. Мы приведём полицейских на избирательные участки, чтобы голосование выглядело честным. Я выделю достаточно денег, чтобы одержать победу в этом округе и даже более того. Мистер Керриган внезапно почуял большую удачу. По его собственному выражению, он мог выудить у демократов от 20 до 25 тысяч долларов для грязной работы. Гилган не станет мелочиться и даст еще больше, поскольку здесь победа имеет решающее значение. Ему самому понадобится от 15 до 18 тысяч долларов, чтобы набрать требуемое количество голосов. В последний час перед голосованием он узнает общую обстановку в городе. Если она будет благоприятной для республиканцев, не составит труда одержать победу, а затем пожаловаться, что его агенты и подручные были подкуплены. Если дело сложится в пользу демократов, он сможет кинуть Гилгана и прикормить его средства. В любом случае он получит от 25 до 30 тысяч долларов и при этом останется членом совета. «Очень хорошо», — отозвался мистер Керриган, изображая угрюмость, которую он не чувствовал. «Но это в лучшем случае чертовски щекотливое дело. Не уверен, что мне захочется действовать в этом направлении, даже если мы можем победить». Это правда, что нынешняя администрация не особенно считалась с моими интересами. Но здесь демократический округ, и я сам демократ. Если когда-либо станет известно, что я обманул свою партию, со мной будет покончено. Я человек слова, решительно заявил мистер Гилган и немного привстал. Никогда в жизни я не был шулером или обманщиком. Посмотрите на мой послужной список в 18-ом округе. Приходилось ли вам слышать о том, чтобы я кого-то обманывал? Нет, не приходилось, мягко ответил Керриган. Но вы предлагаете очень крупное дело, мистер Гилган, и я не готов сходу принимать решение. Этот округ считается демократическим, Нельзя перебросить его в республиканский лагерь без большой шумихи по этому поводу. Советую вам сначала встретиться с мистером Тирненом и выслушать, что он скажет. После этого, пожалуй, мы сможем продолжить нашу беседу. Но не сейчас. Нет, не сейчас. Мистер Гилган ушёл в довольном и бодром настроении. Он вовсе не был удручён результатом.